Я ненавижу свою комнату. Это душная коробка, в которой я погибаю от сочащихся из стен подлости, безразличия и жестокости. Но меня пугает не это, а то, что растёт во мне, то, что я не могу контролировать. Я подошла к зеркалу и аккуратно сняла гелевую плёнку с руки. На коже виднелся свежий шрам, но полностью затянувшийся. Я перевела взгляд на свои глаза и замерла. Я не узнавала себя. У меня всегда была отличная память. Но почему я не помню того, что произошло в Шатле Хамони? О моём присутствии в нём. Никто уже не узнает. Система очистки удалила все органические следы моего присутствия, если я их оставила. Но фактически это я убила его, позволила истечь кровью. От этого осознания стало жутко. Бесцельно побродив по комнате, Я села на пол и закрыла глаза. Он бы все равно умер. Раны на коже сильно кровоточили, вряд ли его можно было вылечить. А я и не должна была его спасать. Его наказала вселенная. Старый больной хамони. Только бы он меня ничем не заразил. Открыв глаза, я глубоко вдохнула и отключилась от всего. Сегодня я не прилегла ни на минутку. Остаток дня и всю ночь просидела над визором. Изучая новые сложные алгоритмы, которые прислал Тадеск Дворжак. Он всегда делился новинками. Сам не был программистом, но многому учился и умел доставать нужную информацию. После ночных кошмаров, которые теперь не оставляли меня, это отвлекало, наполняло энергией.